Отряд пегасообразные, пегасиформес, семейство пегасовые, пегасида. Пегасы – обитатели тропического прибрежья Индийского и Тихого океанов. Название этим рыбам дал еще Карл Линней, которому они своими большими расправленными грудными плавниками напомнили пегаса, мифического летающего коня в странах Юго-Восточной Азии, Засушенных рыбок продают местные торговцы. Их используют в качестве амулетов или сувениров. На песчаном грунте мелкого морского прибрежья проживают, вероятно, все четыре вида пегасов. Это очень странно сложенные маленькие рыбки, тело которых покрыто со всех сторон костяными пластинками. На туловище эти пластинки срослись между собой, а на хвосте подвижны. Особенно бросаются в глаза длинные, широкие, горизонтально стоящие грудные плавники и далеко выдающаяся вперед верхняя часть рыльца.